«Да здесь же узко!» – сказала Морковка, показывая на крошечный унитаз. «Унитаз узкий, а вот труба, которая от него отходит, широкая!» Элвис открыл свой чемоданчик с инструментами и достал отвертку. «Я просто откручу унитаз!» – гордо проговорил он, урча от возбуждения. «Нет, я в этом не участвую!» – заявил Голыш. «Я не полезу по туалетной трубе!» «Вот ты-то как раз проскользнешь лучше всех!» – ухмыльнулся Элвис. «Неправда!» – обиженно проворчал Галыш. «Это наша единственная возможность!» – сказал Элвис и принялся откручивать крышку. «Так мы попадем прямо в канализацию, а там уже сможем спокойно добраться до наших домов. Это самый безопасный путь, там нет ни кошек, ни собак, и машин там тоже нет». «Я согласна, что так безопаснее», – ответила морковка. «Но неужели обязательно выбираться через унитаз?» «Я в унитаз не полезу ни за что и никогда», – решительно повторил Галыш. «Я тоже, у меня же в шерсти все застревает», – пропищала овечка. «Я тоже не полезу», – воскликнул Мопси. А морковка тем временем размышляла. «Если любой слив ведет в канализацию, то мы бы могли выбраться через ванну», предположила она. «Об этом я уже подумал, но там труба слишком узкая», сказал Элвис. «Поэтому я решил выйти через туалет». Он продолжил работать и, наконец, снял унитаз. «А если вы все, по моему примеру, наденете гидрокостюмы, то будет не так уж и противно», добавил он. заглянув в большую дыру. «Мы туда не поместимся!» громко сказал Мопси. и гидрокостюмов у нас тоже нет!» «А еще оттуда воняет!» закричал Голыш, закрывая нос лапками. Но тут морковке в голову пришла отличная мысль. «Подождите!» сказала она. «Вода из ванной уходит через узкую трубу, а вот в бассейне слив наверняка широкий, так ведь?» «Так», – подтвердил Элвис, – «иначе не дождешься, пока вся вода уйдет». Овечка взволнованно заговорила. «Когда я упала в бассейн, я видела там под водой заглушку. Я сидела прямо рядом с ней. Под ней точно находится сливная труба». «Тогда вперед! Чего же мы ждем?» – сказала морковка. «Бегом туда!» и они побежали дальше по туннелю и поднялись на лифте наверх к бассейну. Элвис достал из чемоданчика большие плоскогубцы. Ему очень хотелось понырять в гидрокостюме, и у него одного был кислородный баллон, поэтому все дружно решили, что ему и открывать заглушку. Свинки наблюдали, как Элвис в свете подводных ламп откручивает заглушку и пытается вытащить ее, ухватившись обеими лапками. «Он сможет, он сможет!» – взволнованно шептал Мопси. Он схватил морковку за лапку и с силой сжал ее. Морковка пожала ему лапку в ответ. «Как здорово, что Элвис такой мускулистый!» Внезапно заглушка резко вылетела, и на дне бассейна возник мощный водоворот. Вода вокруг слива крутилась все быстрее и быстрее, и шумом всасывалась в него. Чш! загудел бассейн. Потом свинки услышали плюмп, шлимп и увидели, что вода исчезла, а вместе с ней исчез и Элвис. Где он? спросил голыш, растерянно озираясь по сторонам. Думаю, его смыло в слив. В ужасе закричала овечка. «Он же утонет!» – прошептал Голыш, и на глазах у него выступили слезы. «Не утонет!» – успокоила его морковка. «У него же есть кислородный баллон!» «Ну что, уплыл ваш приятель? Наверное, сейчас без вас в путь отправится!» Донеслось вдруг из темноты. «Угрюм! Неужели эта вечно недовольная свинка их преследует?» Мопси не выдержал. Он встал перед угрюмом, широко расставив лапки, и грозно закричал на него. «Мерзкий ворчун! Почему ты все время говоришь какие-то отвратительные вещи? Что ты о себе возомнил?» «Тише!» – прошептала морковка. Однако в большом доме, где жила Аннабель, уже загорелся свет. «Только не это! Ты разбудил Аннабель!» «Если она нас тут обнаружит, то все наши усилия окажутся напрасными!» «Мы больше не сможем отсюда выбраться!» – заволновалась морковка. «Так чего же мы ждем?» – воскликнул Мопси. «Вперед! В сливную трубу!» И они один за другим раз, два, три, четыре исчезли в отверстии слива. Угрюм помедлил пару секунд, а потом прыгнул вслед за остальными.